Глава двадцать третья. «Я знаю, как пахнет счастье. Кремом от загара. И солью. И солнцем. Острым запахом кожи, которая нагрелась от лучей. Я утыкаюсь в такое родное плечо моего мужчины, вдыхая этот аромат. А в голове всё время одна мысль. Остановись, мгновенье. Боже, если бы я только могла его остановить, я бы всё отдала за это». «Хотя что мне отдавать? У меня ничего нет. Ничего, кроме этого дня. Этого молодого парня, который ради меня даже вышел к морю и перебрался на шезлонг. И даже согласился поплавать днём, несмотря на то, что в море ему приходится погружаться с помощью доктора Самада. Ничего нет, кроме сегодня. И я даже не знаю, что будет завтра. Хочется верить, что всё будет так же, но...» «Ты о чём думаешь, воробушек?» «Откуда ты знаешь, что я думаю?» «Когда ты думаешь, у тебя в голове так шестерёнки крутятся, что я их слышу, а слух у меня теперь хороший». Я смеюсь, снова утыкаясь ему в плечо. «Привет. Поднимаю голову и вижу Артёма. Того самого. Или он всё-таки Андрей?» Я запуталась. Хочу чуть-чуть отодвинуться от Элика, но он специально властно прижимает меня. давая понять подошедшему парню, что наши отношения слегка изменились. Слегка. Мы... Мы провели вместе весь день. А потом... Потом всю ночь. Ночью мы просто спали рядом, ну, почти. Вернее, почти не спали. Так что утром я еле-еле доковыляла до душа. Завтрак нам принесли в номер. Обед тоже. Сама отзвонил, потерял меня. Илик попросил его сходить с нами к морю. Мне было немного стыдно. Ну, как немного? Сильно стыдно смотреть Самаду в глаза. Я краснела, как рак. А он улыбнулся. Потом, улучив момент, шепнул на ухо, что он за меня рад. Не знаю, как Элик понял это, но тут же осадил Самада, сказав, чтобы тот не смел приставать к его девушке. Его девушка. Пока для меня это звучит странно, но очень приятно. И вот теперь Ильясы перед малознакомым парнем демонстрируют. Мы пара. Привет, Артём. Всё-таки запомнил. Загораете? Принимаем солнечные ванны. Присоединяйся. Да я окунуться. И в номер. Жарко. Да, мы тоже скоро уходим. Надя, ещё поплаваешь? Я бы охладилась. Душно. Ну, иди. А ты? Смотрю на него удивлённо. «Неужели этот ревнивец меня с Артёмом отпускает?» «Я тоже». «Самат, поможешь?» Смотрю на ноги Ильяса. Помню, что у него были такие красивые мышцы на ногах. Уже прошло достаточно много времени после аварии. Конечно, они выглядят иначе. Но почему-то мне кажется, что он всё-таки пытается их тренировать как-то. Или я просто выдаю желаемое за действительное. Всё-таки я не доктор, всего лишь медсестра. Многого я не знаю. но ставлю себе мысли на галочку, спросить у Самада. Ты на меня пялишься, воробушек? Он говорит это тихо, и я не сразу понимаю, шутит он или обижен. Как ты догадался? Ты молчишь и сопишь. Что я делаю? Сопишь, как паровоз. Неправда. Правда. Поплывём на глубину? Подальше от всех. Я тебе кое-что покажу. Что? Мне немного страшно плыть с ним далеко, но я стараюсь этого не показывать. «Ну, поплывешь узнаешь». «Хорошо». Я помогаю ему снять солнцезащитные очки, которые он всегда носит, и надеть специальные очки для плавания, чтобы солёная вода не попала в его глаза. Глаза закрыты. Он может их открыть, но почти всегда, когда я снимаю с него очки, они закрыты. Он редко открывает их. Я даже не могу сказать сейчас, какого цвета его глаза. Наверное, такие же, как у его брата. Ореховые. Смесь Карева с зелёным. Тамерлан... Мы не видели его со вчерашнего дня. И я как-то совсем забыла о том, что произошло. Сейчас, думая о цвете его глаз, вспоминаю. Зоя. Она жива. Значит, Тамерлан может найти её. И это ведь очень важно. Если там будет счастлив, то, значит, и Илик... Ты опять думаешь о чём-то. Люди всё время о чём-то думают, Илик. Но не у всех так шестерёнки скрипят. Ну тебя. Ты смеёшься надо мной. Я не смеюсь, правда. Просто чувствую, что ты думаешь о чём-то важном для тебя. И мне очень хочется знать о чём. О чём? Я не знаю, стоит ли ему сказать. Я... Ты ведь не видел Тамерлана? Не звонил ему? Звонил. Когда ты ходила за купальником. И что ты говорил с ним? Он... Ему удалось найти... Её? Не знаю почему, но мне трудно произнести имя Зоя. Он не ответил на звонок. Я не стал его беспокоить. Сейчас вернёмся в гостиницу, и я попрошу сама до меня к нему отвезти. Я могу тебя отвезти? Нет, ты будешь ждать меня в номере. Хорошо. Мы некоторое время плывём молча, Не быстро. Доплываем до буйков. Они тут довольно далеко от берега. Ильяс, видимо, считает, что я плаваю плохо, Поэтому старается меня не обгонять. А я просто люблю наслаждаться тишиной, водой, морем. Тут буйки дальше нельзя. Привыкла не нарушать правила. Нет, почему я могу нарушить? Но тут плавают катера. Лучше не рисковать. Ты права, воробушек, лучше не надо. Мы далеко. Напоминаю ему, что он обещал что-то показать мне. Не терпится, а? И что же ты мне такое можешь показать? Плыви ближе. Хочешь поймать меня или утопить? Обнять. Такого варианта нет. Есть. Подплываю, сама обхватывая его за шею. Так что же? Какая ты мокрая. Мы в море. Ты тоже весь мокрый. И солёная. И солёный. Поцелуй меня. Смеюсь. Точу свой нос, о его нос. И мягко целую в губы. и мы немного уходим под воду. Выныриваю, отфыркиваясь, и снова смеюсь. Или кулыбается. И мне так хорошо. Просто хорошо, потому что он счастлив. Слова вырываются сами собой. Я не успеваю подумать и замираю. Не знаю, какой ответ от него ждать. Кажется, да, воробушек. С тобой счастлив. А ты и я поплыли обратно? Хорошо. «А что ты мне хотел показать?» «Хотел поцеловать тебя в море. Обманщик. А вот и нет. Хотел показать тебе счастливого Ильяса. Не могу сдержать порыв и снова целую его. Легко, нежно. Мне так хорошо. Солнце светит ярко. На небе ни облачко. Так красиво вокруг, что кажется, мы в раю. Как же мне хочется, чтобы этот рай продлился хоть немного». Но почему-то, когда мы плывём обратно, словно чёрная тень нависает над нами. Самат помогает выйти. Артём стоит рядом с нашими шезлонгами. Приходите вечером в ресторан. Потанцуем. Извини, у нас другие планы. Мы с Надей потанцуем в номере. Но спасибо, что позвал. Мне не очень нравится то, как ведёт себя Ильик. То, как он говорит Артёму про танцы, словно давая понять, чем именно мы будем заниматься в номере. Но я молчу. надеваю эту Нужно чуть обсохнуть, но тогда нам снова станет жарко. Идём в отель молча. Я вижу, как Ильяс поворачивает голову в мою сторону, словно пытаясь услышать моё настроение. Что? Всё нормально? Да, Ильик, всё хорошо. Пить хочется. Зайди в кафе в лобби, закажи апельсиновый фреш. Я бы тоже выпил. Или пойдём в номер, закажем, чтобы принесли. Давай зайдём вместе. Ты же знаешь, не люблю, когда на меня пялятся. Тебе не всё равно, ты же... Закусываю губу, хотела сказать, что он всё равно не видит. Какая же я глупая. Извини. Ничего, воробушек, я уже привыкаю к твоему нежному троллингу. Ну, пойдём. В небольшом кафе почти все столики пусты. Девочки-официантки собрались у стойки, две из них русские. И я слышу, что они говорят о какой-то свадьбе, Замираю, когда слышу имя Зоя. Подхожу ближе, оставляя Ильясу у столика. Слушаю, Петрос всем выписал премию в честь свадьбы. Ну а невеста? Невеста тут была? Зоя? Была, конечно. Они же тут, ну, в номере для новобрачных. Как я ей завидую. Петрос такой... Ммм, да, красавчик. Ну, и она тоже красивая. «Красивая, да. А платье какое было? Ты не сфоткала?» «Вроде Аника с ресепшн. Девочка из Болгарии. Она фотографировала. Платье простое, элегантное. Я так поняла, свадьба незапланированная была. По залету что ли? Это уж я не знаю. Ой, простите. Эта официантка говорит уже мне, Замершие у витрины. «Вы выбрали?» «Да. У меня во рту пересохло. Говорить сложно». «Апельсиновый сок. фреш, Два. Если можно, мы с собой заберём». «Да, конечно, какой объём?» «Не знаю». «Средний». «Стою, как истукан, мучительно размышляя спросить или...» «Вы садитесь за столик, я принесу». «Да, спасибо». «Поворачиваюсь, чтобы уйти, но в последний момент останавливаюсь». «Простите, вы говорили о свадьбе». «Зоя, это... это такая блондинка, да?» Зеленоглазая, красивая. Ага, она. Вы её знаете? Да, видела. А за кого она замуж вышла? За владельца отеля. Петрос Константинедос, наш хозяин. У его семьи вообще сеть отелей по всему Кипру. И свадьба была вчера? Да, вчера. Сегодня они уже уехали. Спасибо. Силюсь улыбнуться, но во мне словно всё замёрзло. Значит, Тамерлан не успел? Опоздал всего на день или даже на несколько часов. И что же теперь будет?»